Глава 9. Для пана Володаевского настало время тяжелого труда. На следующей же неделе он переехал в Упиту и принялся за дело. Шляхта съезжалась к нему со всех сторон, как к знаменитому полковнику, но среди нее было больше всего леуданцев, поэтому нужно было позаботиться о лошадях. Володаевский суетился, и благодаря его энергии дело подвигалось очень быстро. В то же время он навестил и пана Кмицица, который значительно поправился, хотя еще не вставал с постели. По-видимому, поскольку у Володоевского была тяжелая сабля, постольку легка была рука. Кмицец тотчас же узнал Володеевского и при его появлении сильно побледнел, но, видя его улыбающимся, успокоился и протянул ему свою схудалую руку. «Благодарю за посещение. Ваш поступок достоин такого кавалера, как вы». — Я приехал спросить, не сердитесь ли вы на меня? — спросил пан Михал. — Нет, не сержусь, потому что меня победил мастер, каких мало. Чуть богу душу не отдал. — Ну, а как ваше здоровье? — Вы, вероятно, удивляетесь, что я вышел из ваших рук живым. — Я и сам считаю это чудом. Кмитцец улыбнулся. — Но не отчаивайтесь, еще успеете покончить со мной. Я вовсе не затем приехал. «Вам верно, дьявол помогает», — прервал Кмитцец. «Я далек от хвастовства, но до сих пор я считал себя, если не первым, то, по крайней мере, одним из лучших рубак во всей Речи Посполитой. Между тем, неслыханная вещь. Вы могли бы покончить со мной с первого же удара, если бы захотели. Скажите, где вы так выучились?» «Отчасти природные способности», — ответил маленький рыцарь. «Затем отец...» Твердивший мне с детства «Бог не одарил тебя ростом, и если люди не будут тебя бояться, то будешь посмешищем». Наконец, служа у русского воевода, я завершил свои знания. У него было несколько человек, которые с успехом могли состязаться со мной. Разве могли быть такие? Не только могли, но и были. Был пан Подбепента, литовец, которого убили под сбаражем. Упокой, Господи, его душу. Это был человек такой необычайной силы, что его удары невозможно было отражать. Был еще Скшетузский, мой друг и приятель, о котором вы без сомнения слышали. Как же, ведь это он из баржа пробрался к королю сквозь неприятельские войска. Кто о нем не слышал? Так вы из их числа. Челом, челом. Постойте, я слышал о вас от воевода Веленского. Вас зовут Михалом. Собственно, я Юрий Михал. Но так как святой Михаил предводительствует всеми небесными силами и одержал столько побед над нечистыми духами, то я его и выбрал своим патроном. Конечно, Юрию не сравнится с Михаилом. Так вы тот Володеевский, который зарубил богуна. Я. Ну, от такого не обидно и в лоб получить. Дай бог, чтобы мы остались друзьями. Вы меня назвали изменником, но в этом вы ошиблись. При этом Кмицец поморщился, точно снова почувствовал боль в ране. «Признаюсь, ошибся», — ответил Володоевский. «Об этом я узнал от ваших людей, иначе я бы не приехал сюда, знаете, в Ацпане». «Уши точили на меня здесь зубы», — сказал с горечью — «но будь что будет. Ни одно пятно лежит на моей душе, это правда. Но и здешняя шляхта приняла меня далеко не любезно. Вы больше всего повредили себе сожжением Волмантовичей и похищением девушки. Потому-то они меня и душат судом. Уже пришли повестки. Не дадут больному и выздороветь». Перед сожжением Волмонтовичей я дал обед жить со всеми в дружбе и любви. И что же я нашел, когда вернулся в Любич? Все мои товарищи были зарезаны, как быки на бойне. Когда я узнал, что это сделали бутрымы, в меня бес вселился, и я отомстил жестоко. А знаете ли вы, за что их зарезали? Я сам это узнал от одного из бутрымов. За то, что они хотели потанцевать в корчме со шлифтянками. Кто бы тут не стал мстить? «Мостцы, паня», — ответил Володаевский. «Они поступили с вашими товарищами дурно, но виной всему их репутация. Если бы на их месте были учтивые солдаты, то, наверное, шляхта не тронула бы их». «Бедняги», — продолжал Кмицец, «Когда я теперь лежал в горячке, каждый вечер видел я их. Они входили вот из той двери. Подходили к кровати синие, израненные, и молили. «Ендрик, вели отслужить панихиду, ибо муки терпим». У меня просто волосы становились дыбом. Я уже заказал панихиду, дай бог, чтобы это облегчило их страдания. Несколько мгновений длилось молчание. «А что касается похищения, — продолжал Кмицец, то вы не знаете, и вам никто не мог сказать, что она спасла мне жизнь, когда шляхта гналась за мной, а затем выгнала меня и запретила показываться на глаза. Что же мне оставалось делать?» «Все-таки это татарский способ. Вы, вероятно, не знаете, что такое любовь, и до какого отчаяния она может довести человека, когда он теряет то, что для него дороже всего на свете». «Я не знаю, что такое любовь», — воскликнул Володаевский. «С тех пор, как я саблю ношу, я всегда был влюблен. Правда, предметы я менял часто, но это потому, что никогда еще не пользовался взаимностью». Ну, какая это любовь, когда предметы менялись? Ну, так я вам расскажу другое, что видел собственными глазами. А в начале восстания Хмельницкого тот самый багун, который теперь пользуется среди казаков необычайным уважением, похитил возлюбленную моего друга Скшитузского, княжну Курцевич. Вот это была любовь. Все войско плакало, видя его отчаяния. На 25-м году жизни у него борода побелела, как у старика. И угадайте, что он сделал? О чем я знаю? Видя, что отчизна в опасности, что Хмельницкий торжествует, он так и не пошел разыскивать невесту. Принес свои муки в жертву Господу. Он бился во всех сражениях под командой князя Еремии и стяжал себе великую славу под сбаражем. Сравните теперь этот поступок со своим, и вы поймете разницу. Кмицит молчал, закусив губу, а Володоевский продолжал. Господь наградил за это Скшетузского и возвратил ему невесту. По окончании войны они поженились, и в настоящее время у него уже трое детей. Но он и до сих пор служит. А вы, бесчинствуя этим самым, служили неприятелю, не говоря о том, что могли навсегда потерять и невесту. «Каким же образом?» – спросил Кмитц, садясь на постели. «Что с ней было?» «Ничего с ней не случилось, только нашелся человек, который...» просил ее руки и хотел взять ее в жены. Кмицец побледнел, глаза его начали метать молнии, он захотел приподняться, что ему удалось на минуту, и крикнул Кто этот вражий сын? Скажите, ради бога. Я, ответил Володоевский. Вы? Вы? спрашивал изумленный Кмицец. Как так? Да, я, ответил Володоевский. «Изменник, это тебе не пройдет даром! А она? Говори уж все! Она приняла предложение?» Отказала наотрез, не задумываясь. Наступило молчание. Кмитцец впился глазами в Володоевского и тяжело дышал, а тот сказал, «За что вы меня называете изменником? Разве я вам брат или сват? Разве я давал вам слово и не сдержал его?» Ведь я победил вас в равном бою и мог делать с вами что мне угодно. По старинному обычаю, один из нас должен был бы поплатиться кровью. Если я не убил бы вас с саблей, то застрелил бы, и пусть бы меня потом черти взяли. Разве что застрелили бы, а то, если бы она приняла мое предложение, я не согласился бы на второй поединок. Зачем мне было бы драться? А знаете ли, почему она мне отказала? «Почему?» — повторил как эхо Кмитцец. «Потому что любит вас». Это было выше сил больного. Голова Кмитцца упала на подушке, на лбу у него выступили крупные капли пота. Некоторое время он лежал молча. «Я чувствую себя очень слабым. Откуда же вы знаете, что она меня любит?» «Потому что у меня есть глаза и ум». Я все понял, когда она мне отказала. Прежде всего, когда я после поединка пришел ей сказать, что она свободна и что вы ранены, с ней сделалось дурно, и вместо того, чтобы благодарить, она как будто меня и не видела. Во-вторых, когда Домашевич и вас несли, она поддерживала вашу голову, как мать. А в-третьих, когда я ей сделал предложение, то она меня приняла так, точно пощечину дала. «Если этого для вас мало...» Вероятно, у вас голова еще плохо работает. «Если бы это была правда, — ответил слабым голосом Кмицец, тогда бы мне не нужны были никакие мази ваши слова для меня, как бальзам. И этот бальзам принес вам изменник? Простите меня, Вацпани. Я не могу поверить, что она все еще хочет быть моей. Я говорил, что она вас любит, и не говорил, что хочет быть вашей. Это не одно и то же. Если она не согласится, то я разобью себе о стену голову. Иначе быть не может. Могло бы быть иначе, если бы только вы искренне желали искупить свою вину. Теперь война. Вы можете оказать отчизне большие услуги, прославиться мужеством, исправить репутацию. Кто же не грешен? У кого совесть совсем чиста? У каждого есть что-нибудь. Но для покаяния и исправления всякому дорога открыта. Вы грешили против отчизны, спасайте ее. Вы причиняли обиды людям, вознаградите их. Вот вам верный путь для достижения цели, а головой о стену биться нечего. Кмицец пристально смотрел на Володоевского и сказал, «Вы говорите, как искренний друг». «Я...» Не друг вам, но, во всяком случае, и не враг. И мне более всего жаль этой панны, хотя она мне и отказала. Из-за ее отказа я не повешусь, для меня это не новость. Обид я долго помнить не умею. Если же мне удастся навести вас на путь истины, то это будет до некоторой степени благодеянием для отчизны, ибо вы опытный и храбрый солдат. Неужели мне еще не поздно возвратиться на этот путь? Меня ждет правосудие. «Ведь прямо с постели мне нужно идти в суд!» «Разве бежать?» «Нет, я этого не хочу! Столько процессов, и что не процесс, то верное осуждение!» «У меня есть и против этого лекарства», — сказал пан Володеевский, вынимая с кармана приказ Гетмана. «Приказ Гетмана?» — воскликнул Кмитцец. «Для кого?» «Для вас» и знаете что вы свободны ото всяких судов, ибо принадлежите лишь гетманской инквизиции. Слушайте же, что пишет мне князь воевода». И Володоевский прочел частное письмо Радзевила, передохнул, шевельнул усиками и сказал, «Как видите, от меня зависит, отдать вам письмо или нет». Неуверенность, тревога и надежда отразились на лице Кмицаца. «А что вы сделаете?» — спросил он тихо. «А я отдам его вам», — ответил Володаевский. Кмицец опустил голову на подушке и некоторое время молчал. Вдруг глаза его сделались влажны, и незнакомые ему доселе слезы повисли на его ресницах. «Пусть меня четвертуют», — воскликнул он наконец. Пусть с меня кожу сдерут, если я когда-нибудь встречал человека благороднее, чем вы. Если вы из-за меня получили отказ, если оленька любит меня еще, как вы говорите, то вы должны были бы тем более мне мстить, а вы протягиваете мне руку и точно из могилы меня спасаете. Ибо я личной обиде не хочу приносить в жертву отчизну, а ей большие услуги может оказать такой опытный солдат, как вы. Но знаете что если бы вы казаков взяли от Трубецкого или Хованского, то я ни за что не отдал бы этого письма. Ваше счастье, что вы этого не сделали. — С вас надо брать пример другим, — ответил Кмицец. Дайте же мне вашу руку. Буду молить Бога, чтобы он послал мне случай, Отплатить вам добром, потому что вам я обязан жизнью. Об этом поговорим потом. А теперь слушайте. Не являйтесь ни в какие суды, а принимайтесь за дело. Если вы услужите отчизне, то и шляхта простит вас. Она очень отзывчива к людям, любящим отчизну. Вы можете не только искупить ваши грехи, восстановить репутацию, но и прославиться. И я знаю одну панну, которая придумает для вас награду. «Да разве буду я в постели гнить, когда неприятель отчизну топчет?» — воскликнул Кмицец с воодушевлением. «Эй, кто там? Подать мне сапоги! Не хочу я больше валяться в постели! Разрази меня гром!» Володоевский весело улыбнулся и сказал. «Видно, ваш дух сильнее тела». С этими словами он стал прощаться, а кмицец удерживал его и предлагал выпить вина. И было уже к вечеру, когда маленький рыцарь выехал из Любича и направился в Водокты. Нельзя лучше вознаградить ее за резкие слова, как сказать, что кмицец встал не только с постели, но и из мрака без славы. Он еще не совсем испорченный человек, только страшно горячий. Я ей очень обрадую и думаю, что теперь она меня лучше примет, чем тогда, когда я ей предлагал свою особу. Тут пан Михал вздохнул и пробормотал. Интересно, есть ли на свете женщина, предназначенная и для меня? Среди подобных размышлений Володоевский приехал в Вадокты. Лохматый Жмудин выбежал к воротам, но не торопился их открывать и сказал «Паны нет дома». «Уехала?» «Уехала». «Куда?» «Кто ее знает?» «А когда вернется?» «Кто ее знает?» «Да говоришь по-человечески. Не сказала, когда вернется?» «Вернее, что совсем не вернется. С глазами уехала и стюками. Видно, уехала далеко и надолго». «Так», — пробормотал пан Михал, — «вот что я наделал».